Третье. У съезда к тюрьме, перпендикулярно отходившему от дороги, Фрэнк забарабанил по металлическому листу на дверце кабины, давая сигнал Албертсону повернуть направо. Джек так и сделал, медленно и осторожно. Мужчины повторили маневр, следя за тем, чтобы во время поворота железная махина оставалась между ними и тюрьмой. Фрэнк тоже надел бронежилет, а в правой руке держал глок. Он видел, как белый дым ползет по дороге. Ожидал этого, потому что слышал хлопки газовых гранат. Много их быть не могло. В арсенале управления шерифа противогазы числом значительно превосходили гранат. Первый бульдозер закончил маневр, и мужчины вскарабкались на него сзади, прижавшись плечом к плечу. В кабине Джек Албертсон чувствовал себя в полной безопасности, прикрытой стальным ножом, который был поднят в верхнее положение и полностью закрывал лобовое стекло. Джек вдавил педаль газа, направляясь к воротам. Фрэнк воспользовался рацией, хотя не у всех членов штурмового отряда они были. Пришлось собираться в торопях. — Всем приготовиться. Сейчас начнется. — И, пожалуйста, — подумал он, — Как можно меньше крови. Он уже потерял двоих, а штурм еще даже не начался.